Глава 5. Новая парадигма возможностей. Ваша цель не в получении результата. Главная причина постановки целей – заставить вас стать тем человеком, который захочет их осуществить. Это всегда гораздо важнее самого результата. Джим Рон. У всех людей есть мечты, грандиозные видения того, какой может быть их жизнь. Визуализация этой прекрасной картины доставляет нам удовольствие. Мы представляем себе, что может произойти в нашей жизни, порой даже отваживаясь на постановку целей или составление планов, которые приведут к их достижению. Тем не менее, мало кто ставит перед собой действительно значимые цели, а еще меньше людей их достигают. Вспомните о новогодних обещаниях, которые становятся неактуальными уже к концу января. Печально, что в действительности реальная жизнь большинства людей никогда не соответствует этому грандиозному видению. Миллионы долларов на счету не материализуются. Человек, о котором мы мечтаем, так и не появляется на пороге, а работа мечты не находит нас сама. В итоге нам остается только вечно стремиться к недосягаемому. И чем старше мы становимся, тем хуже себя чувствуем. Однако должен быть способ осуществить свои мечты. Что, если бы вы действовали, исходя из установки, что никогда не потерпите неудачу? А если бы вы знали, что каждая ваша цель будет достигнута, разве такая установка не изменила бы ваш подход к целеполаганию? Разве вы не стремились бы к большему, не шли бы на более серьезный риск и не чувствовали бы себя более мотивированными? На мой взгляд, наше отношение к постановке целей несколько устарело. То, как мы это делаем, открывает перед нами две возможности. Либо мы получаем результат и желанный успех, что обычно нас радует, либо не получаем и огорчаемся. Сначала мы ставим цели и определяем, какие шаги необходимо сделать, чтобы их достичь, а затем поочередно выполняем их. Однако, когда все сказано и сделано, шанс добиться успеха или потерпеть неудачу все равно составляет примерно 50 на 50. Меня это не очень мотивирует. Напротив, в какой-то мере даже демотивирует. Создается впечатление, что такая вероятность вынуждает либо ставить не очень большие цели, чтобы обязательно их достичь, либо даже не пытаться что-то делать, исключив тем самым любую возможность неудачи. Вам кажется, что вкладывать время и силы без гарантий – напрасная трата времени, не так ли? Когда цели кажутся заоблачными, требующими слишком большого труда или много времени – Легче просто вернуться на уютный диванчик и отыскать пульт дистанционного управления в очередной раз. На мой взгляд, такое положение вещей многих ограничивает. Прежде чем я понял суть установки «провал или успех», я тоже верил в этот подход к целеполаганию. Сам того не зная, я ставил перед собой небольшие цели, чтобы избежать неудачи, до тех пор, пока не осознал, что я в такой же степени заслуживаю желаемого и способен его получить, как и любой человек на земле. Это касается и вас. Однако, если мы хотим оставить след в этом мире, мы должны иначе к этому относиться». Благодаря одному из моих наставников я нашел то, что искал ⁇ новый подход к постановке целей, исключающий вероятность неудачи. Далее вы узнаете, как сформировать новое отношение к постановке целей, при котором успех неизбежен. Сначала мы определим истинное предназначение целеполагания, что позволит увидеть масштабную картину собственных возможностей и избавиться от изнурительного страха неудачи, который мы должны преодолеть истинное предназначение цели. Все хотят достичь своих целей и осуществить мечты. И вы слушаете эту аудиокнигу по той же причине. Общеизвестно также, что человеку свойственно искать самый легкий путь к их достижению. То, что не требует особых усилий, редко бывает вдохновляющим, но именно к этому стремятся многие из нас. Прежде чем прилагать много усилий, мы хотим получить гарантию успеха. Если вы оптимист, то, скорее всего, следуете кредо всех оптимистов, возможно, все. Однако мы редко стремимся к тому, что возможно, направляя свою энергию на достижение того, что считаем вероятным. Вспомните, когда вы в последний раз преследовали цель, в достижение которой не верили. Вне сомнения, вы думали, что это напрасная трата времени и усилий, или готовились к неудаче, а то и порицанию. Разве кто-то станет стремиться к тому, во что не верит? Это же бессмысленно, не правда ли? Так вот, если вы считаете, что цели ставятся для того, чтобы их достигать, вы глубоко заблуждаетесь, и вам действительно стоит выбирать что-нибудь попроще. Однако, если говорить о важном, то достижение – не самый главный бонус от постановки цели, не ее предназначение. На самом деле, в новой парадигме само достижение цели не имеет особого значения. Вот что я хотел сказать. Истинное предназначение каждой цели – стать тем человеком, который способен ставить масштабные цели и достигать их. Другими словами, развить качество успешного в достижении целей человека. Этот навык прослужит вам всю жизнь, и он важнее любых краткосрочных успехов. По большому счету, вы должны использовать каждую цель для формирования образа мышления и поведения мастера чудес. Вы сможете сделать это, применяя магическую формулу к каждой цели, снова и снова, приближая свой долгосрочный успех. Каждая цель – это просто шанс развиваться и проверять, что на самом деле возможно. И чем чаще вы будете делать это, тем лучше у вас получится. Я хочу повторить то, о чем говорил в главе 2, чему меня научил мой наставник Ден Касетта, который сам научился этому у Джима Рона. Цели нужны не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы стать человеком, способным их достичь, независимо от того, произошло ли это на самом деле. Тут главное — уметь отдавать себя без остатка, не сдаваться до последней секунды, несмотря на промежуточные результаты. Принцип «Ваша цель не в получении результата в действии». Возможно, вы знаете, кто такой Льюис Хаус. Когда-то я провел с ним интервью в своем подкасте «Достигайте целей» с Хелом Элрадом. Также Льюис – участник документального фильма «Магия утра». Его история – захватывающая. Льюис принадлежит к числу людей, олицетворяющих истинное предназначение цели. Когда он был молод, его основной целью было стать профессиональным спортсменом, и он ее достиг. Отыграв один сезон за футбольный клуб «Арина Лиг, Льюис получил травму, в корне изменившую не только его карьеру, но и жизнь. У Льюиса не было запасного плана. Он остался без денег и не знал, что делать. Льюис понятия не имел, чем хочет заниматься. Он никогда даже не рассматривал другие цели, но теперь ему предстояло сделать выбор, и он начал общаться с влиятельными людьми, брать интервью и учиться у них. Один из наставников посоветовал Льюису поискать на сайте LinkedIn, который в то время был еще в новинку. Каждый день Льюис часами изучал сайт, до тех пор, пока не создал настолько интересный профиль, что другие начали обращаться к нему за помощью в создании своих профилей. Льюис просто следовал за своей страстью и любознательностью, и мир заметил, что он делает нечто особенное. В конечном счете страсть и любознательность привели его к подкастингу. Через несколько лет Льюис стал одним из самых известных подкастеров в мире. Он ведет школу величия», один из 100 лучших подкастов с 40 миллионами загрузок. Он также написал книгу, ставшую бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс» и признан «Белым домом» и президентом Бараком Обамой одним из 100 лучших предпринимателей страны в возрасте до 30 лет. Выступления Льюиса в средствах массовой информации тоже впечатляют. Он участвовал в шоу «Эллен Де и Тудей. Интервью с ним опубликованы в «Форбс», «Нью-Йорк Таймс» и других изданиях. Сегодня миссия Льюиса – рассказывать о величии людей во всем мире, укрепляя их веру в способность изменить свою жизнь, помогать в поиске их талантов, внести собственный уникальный вклад в наш мир. Образ мышления и отношение к работе, которое Льюис развил на пути к своей цели стать профессиональным спортсменом, помогло ему в достижении гораздо более масштабных целей – выходящих далеко за рамки его представлений. Льюис не живет так, как намеревался. Когда он был моложе, его цель не была его предназначением. Тем не менее, уроки, которые он усвоил, помогли ему стать мастером чудес. Сейчас его цель — помогать людям творить чудеса. Пора проститься со страхом неудачи. Как только вы поймете и примете истинное предназначение цели, к вам придет осознание, что не стоит бояться провалов, поскольку вы не можете потерпеть неудачу. То, кем вы станете, гораздо важнее того, что вы делаете, но ирония состоит в том, что именно ваши действия определяют то, кем вы становитесь. Если вы сохраняете незыблемую веру в успех и прилагаете экстраординарные усилия для достижения каждой цели, независимо от результатов, Вы будете постоянно учиться, развиваться и становиться способнее, а плоды пожнете в будущем, когда поставите такие цели, которые вам еще предстоит вообразить. Хочу отметить, что это не снимает с вас ответственности, когда вы столкнетесь с препятствием на пути к цели. Однако я не имею в виду, что правильно сдаваться, видя, что достижение цели маловероятно. Помните, чем закончилась моя история с пуш-периодом? Мне же удалось обеспечить целевой показатель продаж буквально в последнюю минуту. Так же складывалась ситуация у большинства моих коллег, применявших магическую формулу. Их чудеса воплотились в жизнь в последнюю неделю, день, час. Непонятно, почему так происходит, но, похоже, это некая закономерность. Я неоднократно видел или убеждался на собственном опыте, что Вселенная постоянно испытывает нас на прочность. Многие останавливаются на полпути, но тем, кто до последнего верит в себя и прилагает усилия, она дарит чудо. Эти последние минуты крайне важны, поскольку выводят вас на новый уровень достижений. Не достичь цели, когда вы до последнего момента отдавали этому все силы одно дело, а бросить все, если ситуация развивается не так, как вы планировали, совсем другое. В действительности никто не достигает всех целей, даже мастера чудес. В спальне моего сына висит постер с высказыванием Майкла Джордана. «За свою карьеру я промахнулся 9000 раз. Я проиграл почти 300 матчей и 26 раз промахивался в решающем броске. Я много раз терпел неудачи, поэтому и добился успеха». «Неудача — неотъемлемая часть обучения». Такой подход при целеполагании позволяет достичь высшей цели, даже если вам не удастся выполнить поставленную задачу. Если вы сохраняете незыблемую веру в себя и прилагаете экстраординарные усилия, но далеки от результата, вы развиваете в себе качество мастера чудес, чтобы неизменно достигать целей в будущем. Речь идет о вере, самодисциплине, отношении к работе, несгибаемости и многих других качествах. Развитие должно быть постоянным. Как правило, я предпочитаю иллюстрировать те или иные уроки реальными примерами из жизни, но в данном случае действие новой установки лучше отобразит следующий гипотетический сценарий. Начнем с двух коллег, Джона и Мэри. Обоим за 40, оба получают доход на уровне среднего класса, оба работают в компании среднего размера и мечтают разбогатеть. Одним солнечным днем Джон заходит в местный мини-маркет и, оплачивая закуски, покупает лотерейный билет. В тот день ему сопутствует удача. Он угадывает все пять номеров и мигом превращается из озабоченного офисного работника в бездельничающего миллионера. На следующее утро Джон увольняется с работы, начинает искать гораздо более просторный дом и оплачивает роскошный шестимесячный отдых в Европе. Жизнь Джона налаживается. Мэри сыта по горло своей карьеры, которая не развивается уже много лет, поэтому решает открыть консалтинговый бизнес. Она вкладывает в него душу и сердце, не говоря уже о значительной сумме из пенсионных сбережений. Но, как часто бывает, бизнес терпит крах в течение года. Взглянув на ситуацию со стороны, Мэри спрашивает себя, стоит ли ей вернуться в офис на работу, которую она ненавидит, чтобы обеспечить себе стабильный заработок. В том же году Джон возвращается из длительного отпуска и переезжает в новый особняк, один. Он покупает несколько новых автомобилей, днем смотрит телевизор, а по вечерам ходит в рестораны и бары. Ему почти всегда скучно, но он продолжает надеяться, что очередная покупка или ночь веселья поднимут ему настроение. Поразмыслив, Мэри решает не возвращаться на нелюбимую работу и, опираясь на незыблемую веру, начинает все сначала. Воспользовавшись уроками, извлеченными из первой неудачной попытки, она укрепляет свои позиции на рынке и начинает зарабатывать. За 10 лет на ее банковском счете скапливается миллион долларов. И счет продолжает расти по мере расширения бизнеса. А все потому, что Мэри никогда не опускала руки. Какие бы результаты ни получала, она стала мастером чудес. К сожалению для Джона, эти 10 лет были не столь удачны. Из-за расточительного образа жизни он оказался в суде по делам о банкротстве. Безусловно, Джон получил свой миллион долларов гораздо быстрее, чем Мэри. Но он понятия не имел, как обращаться с такой суммой. Он не отнесся к выигрышу с уважением и не пытался его увеличить или хотя бы удержать. Хотя это вымышленные персонажи. Нечто подобное, пусть и в меньших масштабах, происходит постоянно. Большинство людей нетерпеливы и хотят немедленных результатов, при том, что это не те временные рамки, которые подходят для саморазвития и сохранения достигнутого. Этого времени недостаточно для развития качеств успешного человека, не говоря уже о поддержании успеха. Вот почему мы часто видим, как люди от победителей лотерей до знаменитости однодневок теряют богатство так же быстро, как и получили. Как расширяется наша парадигма? Человек, как вид и личность, обладает поразительной способностью расширять свои границы. Не раз то, что некогда казалось невероятным, становилось реальностью, что приводило к расширению нашей идентичности и создавало больше возможностей для нашего будущего. Например, в младенческом возрасте вы не могли ходить, но со временем сделали первый шаг, и внезапно ходьба стала для вас нормой. Затем вы начали бегать и прыгать. Эти вехи развития шли своим чередом и становились все чаще по мере взросления. Во многом этот процесс напоминает формирование нашего характера. Мы прошли через подобный процесс во время учебы в школе. В начальной школе быть учеником средних классов мечтали многие, а в средней школе, а в средней школе такой мечтой становился переход в старшие классы. Ведь старшеклассники такие крутые и взрослые. Когда, наконец, наступал первый день учебы в старших классах школы и вы приходили в кампус, то сами становились одним из крутых старшеклассников. Тем не менее, девятиклассники далеко не так круты, как выпускники, ведь те старше, большинство из них водят машины, а некоторые даже учатся на подготовительных курсах в колледжах. Вспомните себя учеником девятого класса. «Насколько более зрелыми вы считали учеников старших классов своей школы? Я до сих пор помню свое восхищение выпускниками, учившимися вместе со мной в средней школе. Они не только были очень крутыми, но и казались более зрелыми, чем я, они еще и понимали меня. Теперь, вспоминая о них, я осознаю, что они были еще подростками, такими же незрелыми, неуверенными и растерянными, как и я». Это говорит о том, что у всех есть возможность стать людьми, которыми мы восхищаемся. Какое бы будущее ни казалось вам невероятным сегодня, это всего лишь реальность будущего, которую вам предстоит создать. Один из самых ярких примеров способности человека постоянно расширять круг своих возможностей касается зарабатывания денег. В детстве мы с удовольствием собирали мелочь, складывая монетки в копилку. Мысль о том, чтобы заработать 10 долларов, даже не приходила нам в голову. Как только мы получали первую плату за работу по дому, или сосед нанимал нас стричь газон, мы переходили от мелочи к накоплению долларовых купюр. 10 долларов внезапно оказывались досягаемы, и мы обращали взор на следующую цель – заработать сотню. Со временем эта сумма возрастала до тысячи, затем до 10 тысяч и так далее. В 19 лет я решил бросить работу своей мечты диджеем на радио, зарабатывая всего 10 долларов в час за воспроизведение музыки и продажу билетов на концерты, чтобы попробовать себя в должности торгового агента по продаже ножей «Катка» с комиссионной оплатой. За первую неделю я получил 3000 долларов. Чтобы заработать столько на радиостанции, понадобилось бы больше 300 часов. Как вы понимаете, неделя, принесшая мне заработок, на который раньше понадобилось бы почти четыре месяца, расширила круг моих возможностей по части финансов. При написании одной из последних книг «Магия утра для финансовой свободы. Как заложить основы счастливой и богатой жизни» мне довелось беседовать с десятками миллионеров, добившихся всего своими силами. Все они рассказывали, как с течением времени их финансовые возможности неуклонно расширялись и продолжают расширяться. В молодые годы большинству нынешних миллионеров годовой заработок в 100 тысяч долларов казался настоящей фантастикой. Но когда они наконец добивались такого дохода, он становился нормой, и они ставили перед собой более высокие цели – Дальнейший их путь представлял собой постепенное восхождение от 100 до 200 тысяч долларов, затем до 300 тысяч и так далее. Каждый новый уровень дохода расширял круг возможностей по мере того, как открывался новый горизонт. Интересно, что объем работы не всегда увеличивался вместе с ростом дохода, а во многих случаях даже сокращался. По мере того, как эти люди становились компетентнее, опытнее, эффективнее и результативнее, они и зарабатывали больше. Богатство было следствием того, кем они стали. Измените свою установку. Вокруг вопроса о том, сколько мыслей возникает в нашей голове за день, еще ведутся споры. Я видел в интернете разные оценки. Самое распространенное находится в диапазоне от 50 до 60 тысяч. Какой бы ни была точность этого показателя, думаю, все согласятся с тем, что каждый день у нас действительно возникает много мыслей. Точное количество не имеет значения. Гораздо важнее признать, что большинство из них изо дня в день одни и те же. Это приобретает особое значение, когда подумаешь, что мысли формируют нашу идентичность. Другими словами, то, что вы постоянно думаете о себе, становится вашей реальностью. Вы обладаете или не обладаете способностями в той мере, в какой себя ими наделяете. Возможности ограничены или безграничны настолько, насколько вы себе это представляете. Все дело восприятия. После пробуждения мозг наполняется привычными мыслями, часто обусловленными планами на предстоящий день. Утром мы думаем о том, что должны сделать, чтобы выйти из дома. В течение дня – о том, что записано в нашем расписании. Затем о том, что нужно сделать по возвращении домой и перед тем, как лечь спать. Мы оставляем слишком мало времени на размышления о будущем и о том, кем нам нужно стать, чтобы его достичь. В итоге ничего в жизни не меняется, потому что мы остаемся прежними. Продолжая прокручивать в голове одни и те же мысли, мы сужаем круг своих возможностей этими рамками. Наша жизнь создана и создается теми мыслями которым мы позволяли поглощать наш разум до настоящего момента для того чтобы улучшить свою жизнь вы должны изменить свои мысли и проще всего это сделать составив и записав утверждения, чтобы не пришлось полагаться исключительно на память сформулированные таким образом чтобы они направляли ваши мысли на самое важное на то что нужно предпринять и кем необходимо стать чтобы превратить возможное В неизбежное. Этой теме мы уделим много внимания в главе 9. Все мастера чудес начинают с готовности стать лучше, развиваться, совершенствоваться. В результате приходит осознание, что прошлое больше не имеет значения. Важны только ваши мысли. И когда вы научитесь их контролировать и возьмете на себя ответственность, вы поймете, что способны получить любой результат и внести любые улучшения в свою жизнь. В сочетании с последовательным подходом ваши шансы на обретение успеха существенно повышаются. Год, который изменил все. Накануне ухода из скатка я поставил перед собой еще одну цель – своего рода квантовый скачок – удвоить объем продаж за предыдущий год. Попытка увеличить объем продаж на 25 или 50% пугает, а на 100% просто ужасает. Предыдущие 7 лет я трудился над достижением такого рубежа, как продажа продукции на 100 тысяч долларов за год. И дважды его добивался, благодаря чему вошел в десятку лучших торговых агентов компании, заняв пятое и шестое место, и даже заслужил право на участие в корпоративных путешествиях в Канкун, Мексика и Банф, Канада. В 2004 году, в возрасте 25 лет, я был готов перейти к осуществлению своей мечты стать автором и спикером. Но когда я уже планировал всерьез этим заняться, ко мне вдруг пришло болезненное осознание, что я так и не реализовал свой потенциал в качестве торгового агента КАТКО. Я продавал товары на 100 тысяч долларов, работая не полный день, и никогда не вкладывал в это все свои силы, во всяком случае, не круглый год. Я хотел удвоить свой лучший годовой объем продаж, поставив перед собой цель продать продукции на 200 тысяч долларов в год. Рубеж, который преодолели лишь несколько торговых агентов компании. Моей основной целью было стремление развить в себе качество человека, способного добиться всего, чего он хотел. И эта цель стала моей миссией. Нельзя сказать, что в том году у меня не было других целей. На самом деле я стремился к более масштабным целям с точки зрения качества и количества. Помимо удвоения годового объема продаж я планировал написать и опубликовать первую книгу, 12 раз выступить в средних школах и колледжах, тренироваться 5 дней в неделю, 3 раза в неделю заниматься скалолазанием, встретить женщину, на которой впоследствии женюсь, и пожертвовать 10 тысяч долларов на благотворительность. Это были мои главные цели, но далеко не весь список. У меня были цели во всех сферах жизни. Определение важнейшей цели или миссии на год сильно повлияло на процесс достижения как ее, так и всех остальных целей. В следующей главе мы займемся определением вашей первой миссии. Четкое понимание того, какая из целей самая приоритетная, объем продаж 200 тысяч долларов, расставило все по местам в плане распределения времени между задачами. Проще говоря, я не позволял себе заниматься ничем другим до тех пор, пока не выполнял план, продвигавший меня к реализации миссии. Для увеличения годового объема продаж в два раза я удвоил количество ежедневных звонков – мой план действий – и полностью исключил эмоциональную привязанность к результатам этих звонков и последующих торговых презентаций. Я просто действовал по плану, который неизбежно должен был привести меня к цели. Кроме того, я сформировал и возглавил группу коллег, поставивших перед собой аналогичную цель – продать на 200 тысяч долларов за год. Каждую неделю мы созванивались, чтобы рассказать о своих победах, трудностях и поделиться ценными уроками. Хотя создание такой группы входило в длинный список моих целей, оно способствовало моей основной миссии. Пока я осваивал новую территорию, члены команды предлагали идеи и поддерживали меня каждый раз, когда я начинал падать духом и сомневаться в себе. Меньше чем через 12 месяцев после постановки цели я получил по почте отчет о начислении комиссионных и увидел, что обеспечил объем продаж немногим более 205 тысяч долларов за год. Я смотрел на эту цифру, не веря своим глазам. Помню, как стоял у кровати, а затем просто упал на нее, словно в замедленной съемке. Мне казалось, будто я падаю в облако, вообразите вдохновляющую музыку. Мой пульс участился, пока мозг усваивал информацию о том, что я совершил нечто крайне невероятное. Прошло несколько минут, прежде чем новая реальность стала явью. В тот момент я понял, что все мы способны преодолеть страхи и достичь всего, чего хотим, если готовы полностью отдаться своей цели. И это случилось не только со мной. Пять членов моей команды тоже добились этой цели, что стало самым большим достижением за всю историю компании. Но и это еще не все. Когда вы предельно сфокусированы на одной цели и подходите к делу с незыблемой верой, прилагая экстраординарные усилия, происходит нечто интересное. Параллельно вы достигаете и других целей, которые, как вам казалось, отодвинули на второй план просто потому, что они соответствуют новому вам. В течение того же года… Я написал и опубликовал свою первую книгу «Встречай судьбу с поднятым забралом. Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты». Начал карьеру мотивационного оратора и докладчика. Снизил показатель телесного жира до 5,7%. Даже не знаю, надо ли было к этому стремиться. Встретил женщину своей мечты, с которой у меня теперь двое детей. Тренировался пять раз в неделю. Занимался скалолазанием три раза в неделю. Практиковал йогу и пожертвовал на благотворительность больше, чем когда-либо. Тот год поистине изменил мою жизнь, поскольку я изменил установки, как относительно своего потенциала, так и намерений. В общем.. После долгих лет жизни на малых оборотах я, наконец, раскрылся полностью и стал лучшей версией себя. Тот год был одним из лучших в моей жизни, потому что я умножил усилия и стал тем, кем, по моему глубокому убеждению, был способен стать. Я в восторге от того, что вы тоже можете пережить такой опыт. Прежде чем мы перейдем к следующей главе, предлагаю вам проанализировать новые установки в целеполагании в контексте вашей жизни. Можете ли вы вспомнить, как рано сдавались или вообще не брались за дело, полагая, что успех маловероятен? А как насчет тех случаев, когда вы преодолевали сомнения или рассуждения и доводили дело до конца, удивляясь себе? Такие истории есть у каждого из нас. В моей жизни немало случаев, когда я очень много работал и добивался цели. Бывало, что я не очень много трудился и все же добивался цели, или наоборот, очень много работал и не добивался цели. Я хочу сказать, что усилия не всегда приводят к успеху, но неизменно способствуют вашему развитию и превращению в того человека, которым вы хотите быть. Теперь, выяснив истинное предназначение целей и расширив представление о своих возможностях, мы можем переходить к следующей главе, где детально проанализируем, что для вас важнее всего. Вы узнаете, какая цель подходит на роль миссии. Единственная важнейшая цель, которая окажет наибольшее влияние на формирование качеств мастера чудес.